Глава десятая. Всем сестрам по серьгам. Когда я дошел до развалин, уже почти совсем стемнело. На небе высыпали крупные звезды, вылезла луна, большая и плоская, как блин. В траве застрекотали цикады, или кто там стрекочет по ночам. Красота и благолепие, одним словом. До всей этой красоты мне не было вообще никакого дела. Я устал, как собак. Я пешком столько не ходил лет пятнадцать, с тех пор, как поход таскался с друзьями. Да и тогда мы столько не ходили. Мы добирались до живописного места, доставали удочки и водку, и все. И весь поход. Войдя в арку, я отдохнул и сказал Ну, слава богу, дошел. Посижу минут десять и в деревню, и спать. Знакомый по Гринворту перестук костей и лязг зубов сообщил, что у меня есть собеседник, который рад моему приходу и точно от груда валунов, которые, скорее всего, раньше были проходом в замок, ко мне радостно. Вскидывая масластые коленные суставы, поспешает скелет двадцать второго уровня, помахивающий на ходу ржавым мечом. В глазах у него призывный и радостно горели зеленые огоньки. Я достал палец и тут же привычным движением вскинул щит на уровень предплечья, прикрывая правую сторону. Накаркал, так и знал, что они по ночам вылезают неугомонные. Не дай бог еще и Лич заявится посмотреть, кто тут в гости зашел. Скелет добежал до меня и со всей дури попытался перепахать мечом. Я принял удар на щит. Саданул незваному гостю сначала по ребрам, слева направо, и с того же замаха нанес удар снизу вверх. Прямиком влязгующую челюсть. Двойной удар выбил из супового набора процентов шестьдесят жизни и отбросил его назад. Впрочем, скелет тут же ринулся в новую атаку, пытаясь круговым ударом снести мне голову. Я присел, пропустил меч над собой и тут же саданул палец в тазобедренную часть. Скелет хрустнул и рассыпался на составляющие. Растул с трех ударов уделал, довольно осклабился я и огляделся, не лезет ли кто еще. Желающих больше не было, тишина и ночь стояли над развалинами. Я только было нагнулся посмотреть, чем был богат последний смотритель замка гордого и смелого покойного ландлорда, К тишина закончилась. За стеной отделяющей замок от кладбища раздались крики. «Агрю на себя!» «Видя, сволочь, до чего ждем?» «Да куда ты по могилам бежишь? Ты всех поднял!» «Прячься!» Отчего надо прятаться, я увидел через минуту. Даже по отблескам было понятно. Фаербол, причем очень большой. Он бахнул, судя по всему, где-то в центре кладбища. Небо засияло всеми цветами спектра. Прямо день победы. Сгреб, не глядя, хабары скелеты и поспешил к полому. Взглянув в него, я увидел, что там то, что я ожидал увидеть. Группа пришла устроить массовое упокоение неупокоенно. Три танка, хант, маг и кририк, таящие ближе всех к выходу. Видим работающие Хиллером, Играли на местном кладбище в зловещих мертвецов. С той разницей, что это они мертвецов, а не мертвецы их. Слева трое, один лич. «Танк! Минус один! Минус два! Отхиливай танка!» — прорычал клирику маг, который, судя по всему, был координатором группы. «Давите Лича. В центре кладбища полыхнул большой костер. Остатки фаербола. Костре весело корчились скелеты. Кстати, много не меньше дюжины. Видать, капитально подняли местную нежать. В дальнем от стены углу танки добивали последнего из трех скелетов Лича. Тот уже, собственно, и не сопротивлялся, только скрежетал, челюстями, жалуясь на невеселую костяную жизнь и вертел красными буркалами, как бы говоря, «При жизни жизни не было, и после жизни жизни нет! Э, народ!» — орал я, понимая, что до респауна местный, не... местный неживой фауны минут пять, максимум семь. Мне бы неплохо свалить с кладбища. «Не пуляйте ничем, я свой, я наш!» И полез через пролом, поднимая руки. — Ты кто? — удивленно спросил макносящий, судя по надписи над ним, имя Грегор. — Золотая рыбка, и готов исполнить три твоих желания, — держался я. — Игрок ходил на равнину, задержался, хотел вот проскочить потихоньку. А тут вы фаерболами пуляетесь. — Да не проскочил бы ты тут по-тихому, — влез в разговор лучник. Порвали бы тебя тут. Ты чего, не знаешь, что ли, что тут проклятое кладбище? Как ночь они из могил лезут и под луной бродят. Но я по краешку, по краешку. Да все равно бы сожрали, сказал маг. Так я пойду, спросил я. Да иди, мы чего, тебя держим, что ли? Удивился маг. Мы честные игроки, не агры. Да и чего с тебя взять? Что ты там на равнине добыть, мол? Супермеч тысячи истин. Народ дружно заржал. Да самой собой. Так шкурки, сусликов, то все, Курочка по зернышку, подтвердил я. «Ладно, давай, тут рез по пять минут, скоро опять полезут!» Посерьезнел Мак. «Так, бойцы, встаем треугольником, они пойдут от центра, мамой клянусь!» Я быстренько перебежал к кладбище и пошел к выходу. Группа уже забыла про меня. Танки стояли по центру треугольника. Хан сместился к левому краю, Мак к правому. «Совсем рядом со мной, люди занимались делом». Люди занимались делом. «Слышь, ты аккуратнее иди! Тут именно и зверь бегает!» Не, отр... не, от... не отрывая глаз от центра, кладбища, быстро сказал клирик. «Они хоть и двадцатого уровня, но злобные. Я в курсе. Квест на него делал». Ответил я. «Но все равно спасибо за предупреждение». «Да не вопрос. О, началось!» Я глянул в сторону кладбища. Земля около центральных могил вздыбилась, и из из-под нее полезли скелеты. «Одно и то же, — сказал я. — Я на это дело третьего дня нагляделся». — Держи края! — рявкнул маг. Дальше смотреть было неинтересно. Я пошел во свое Темный и уже не страшный лес. Я так устал, что мне было реально пофиг, чего там в этом лесу и на каком ухе уместно глешивать у битейка. Открыв карту, я понял, что дорога, по которой я за сегодня уже не раз пробежался, туда-сюда от меня где-то полутора километрах и по, по прямой. И стал играть в лосе. проще говоря, пернера не разбирая куда, но по прямой, каждые три минуты сверяясь с картой. И уже у самой дороги, я уже ее почти видел, услышал. Еда! Сама приходит! Эй, Гобла, тут пришла ужин! Много еда! В тот момент я понял, что чувствовал Гэндель в серый, увидев Барлога, и что он вкладывал слова. Вот оно! А я так устал! Мне прилетело двадцать единиц урона, потом еще двадцать. Затрещали ветки. Гоблинов, похоже, было не, не как раньше пять штук, а гораздо больше. Наверное, я должен был по всем канонам жанра развернуться и вступить в бой. Но Не спускать же обиды каким-то мелким прожорливым гоблином. Но мне плевать на каноны. Гордым, смелым и отважным быть почетно и славно, но я предпочитаю остаться живым. Я побежал сначала к дороге, потом по ней. Гоблины преследовали меня пару-тройку минут. Постреливаю у Люлюка и прикрикивая. «Еда! Еда убегает! Держи еда! Мясо съедим, кости закопаем! Голодный год будет, погрызем!» Потом отстали. То ли не выдержали темп какие у меня ходули, какие у них маленькие кривые ножки. то ли не могли выйти за пределы определенной им локации. В общем, поди знай. Если честно, я бежал на последнем издыхании. Когда воздух совсем кончился, я понял, что испытывает загнанная ложь, но, слава богу, заметил знакомый чистакол, Нашел себе силы для последнего рока, валился в топлив у изгороди и вышел из игры. Знаете, я делал репортаж Сенсейшнс, участвовал в совете жюри в десятке конкурсов мокрых футболок. был на празднике молдов вина в молдавии а это вообще же скач но нигде повторю нигде я так не выматывался не физически помним про конкурс мокрых футболок да не морально у меня было ощущение что здесь коде меня раз три выгребли и высушили. и еще жрать очень хотелось а готовить нет я вылез из капсулы лег на диван сказал себе пять минут полежу пожару и пойду статью писать погладил себя мысленно по голове за трудолюбие и усидчивость и с чувством выполненного долга уснул Разбудил меня телефон. Мамонт, обреченно подумал я и посмотрел на экран. Это был не Мамонт, это оказалась Эля Гимнатулина, моя последняя пассия, которую я, кстати, сегодня или вчера куда-то должен был отвезти, то ли на выставку, то ли в театр. Судя по тому, что за окном темно, а она звонит, видимо, вчера. Я посмотрел на время на дисплее 4 утра и нажал кнопку ответить. Ты придурок, мразь, тварь! Без Бездрасти и как дела? Начало вещать моя татаро монгольское нечто. Угу! Сонно хрюкнул я в трубу. Ты ничтожество! Вы посмотрите, он спит. Я жду, потом нервничаю. Обзвонила всех. Интересно, кого всех? У нас ни одного общего знакомого. И никто не знает, что с ним, а его телефон не отвечает. Он спит. «Сплю», — согласился я. «Ненавижу тебя! Ненавижу!» Потом добавила что-то по-татарски, то ли прокляла, то ли обматерила и бросила трубку. Ага, — сказал ей себе, — время позаботиться о завтраке. Я отключил мобильные и городской телефоны и снова лег спать. Часа два у меня еще было. Звонок в дверь совмещался с ударами в нее же ногами. На матюги Элька тоже не скупилась. Вот и завтрак. Окончательно проснулся я, завернулся в плед и пошел к выходу. Открыв дверь, я удачно спрятался за нее и потому не получил дамской сумкой в лоб. Я знал этот трюк. «Ты скотина!» — зашипела моя черноглазая и, растопорив пальцы, явно собираюсь украсить их моими глазами. Я скотина кивнул головой. «Ненавижу тебя!» — ты повторяешься. «Как ты мог так со мной поступить?» «Ненарочно!» «Что ненарочно?» «Все ненарочно!» Про... «Прости дурака!» Одну истину я знал точно. Спорить с женщиной это как посещать стоматолога. Или очень больно, или очень долго. Этика же минут десять шип и шкварчала как яичница на сковородке. Но мой изможденный вид в результате был истолкован ею как как следствие мук совести. Потом я между делом обмолвился о том, что сутки не жрамши и женский инстинкт сначала накорми, потом имей, как всегда сработал. Меня накормили, потом отымели, насытый это желудок. Потом нежно облобызали, взяли слово, что вечером я их, и убежал на работу. Насыщенное утро констатировал я, закуривая на балконе и глядя на наследницу чингизидов, стартующей на своем матисе. Эдак и коня можно двинуть. Дриады, богини, скелеты, элька, слишком много всего. У меня скоро так, как у скретта, глаз дергаться будет, или сосудик какой в голове лопнет. Это Петровый хорошо, у нее рубрика соответствующая, у нее всегда такие вещи происходят. То пастушкой прикинется, то монашкой. А у меня все спокойно раньше было. Сигары, мохито, гей, пуп, звезды разного калибра, мутанты, художники, непризнанные гении, тихая, спокойная публика. А тут такая кислота меньше, чем за неделю, только всего свалилось. Я докурил сигарету, дожалел себе и пошел в интернет. Инфы покопать о богах и героях. Утро в деревне уже кончилось. Петухи отпели, ядреные молотцы запаслись водой. Слышал детские голоса в кузницу ухал молот. Я сидел у чистоколот, там же, где рухнул вчера. Напротив меня стояли дво... две бабуськи. И меня же обсуждали. «Вон оно! Вон они пришли! Не меньше наших пьют!» Говорила одна. «Так и я тоже говорю! Вон сидит, глазища вытаращил! Ни стыда, ни совести!» — согласилась с ней вторая. Я встал, бабушки испуганно отпрянули в сторону. «Ты это, не балуй!» — сказала она опасливо. «Я сыну скажу, он тебя...» И она потрясла в воздухе с сухоньким кулачком. «Бабуль, да я в курсе!» И покажет он мне, и все малкаши и вообще развалили союз, демократы чертовы! Бабки слегка словили от услышанного. Первая-то часть моей фразы им была понятна, а вот вторая... Надо пользоваться, пока обмякли. Вы лучше мне скажите, пастух-то в селе? Или куда скотину на выпуск погнал? Пастух-то, Вилька, так он в кузнице поди. Он под мастерем кузнецу хочет устроиться. А тебе зачем? Спросила вторая и уставилась на меня взглядом контрразведчика. Оруженосца еще, сказал я. Ну все, прощайте бабульки. Натурально пастух был у кузнеца. Я слил ему координаты буренки, получил экспу маленько золотишко и большое спасибо. И что особенно приятное, обнул уровень. А кузнец вообще удивил. В качестве компенсации за бесплатно мне снарягу починил. Поблагодарив этого хорошего человека, я потихоньку пошел к старости. А мозговая по пути, прочитанной в сети. По богам, кстати, инфы имелось немного. В части, описывающей теологическую базу файрола, говорилось, что были некие существа-творцы. Их так и звали «Сотворившие мир». Они создали планету с морями, континентами, лесами и долами. И населили гномами, эльфами, людьми, гоблинами. Просто сотворили и потом не руководили, не вмешивались. Но к базовой комплектации мира они после создания дополнительно приложили кучу богов, видимо рассудившись, что все-таки руководить этим всем кому-то надо. поскольку без направляющей длани или все разворуют, или поубивают друг друга, но вышло по-другому. Богов они сотворили невероятно паскудных, поскольку вместо того, чтобы устраивать мир во всем мире и вести раз... население к золотому веку, большинство из них начало делить сферу влияния, присваивать себе титулы отцов наций, всячески друг другу гадить, и по мелочам и по-крупному. И вообще дело запахло мировой войной, а смертоубийство стало нормой жизни. Творившие одно время это терпели, потом их им это надоело, и они сказали богам: "А ну брысь в параллельную вселенную к нехорошей маме". Те поспортивлялись, но оказались слабы, от создателей практически лишились божественной силы и скрылись в закате, оставив после себя пару конфессий малохольных бродячих жрецов. Рыцарский орден, некоторое количество предметов, как выяснилось, скрытые квесты. Впрочем, конечно, еще чего осталось, но про это широкие публики было ничего не известно. Относительно квеста, который мне выдала Дриада, на форуме не было вообще никакой информации. То есть за все время о, о таком квесте вообще никто не слышал. Зато кто-то слышал от разработчиков, что есть задание, связанное с ушедшими богами. И тот, кто получит эти квесты, золотится или станет мега-крутым папкой, поскольку, если повезет, может заполучить магическую силу, богами утраченную. Ну и вообще, получить разные прикольные плюшки, хотя... бы. Хотя была еще инфа, что мол не только к плюшкам ведут квесты, но и к страшным потрясениям, бедствиям и геноцидам. Ну что до плюшек, тут я согласен. Если за самый первый вообще пустяковый квест не обломился нехилый меч, пусть и, с изъяном, пусть и с изъяном в виде уровня, так представьте, чего ж там дальше. Хотя надо еще 10 раз подумать, лезть в это дело или нет. Тем более пока это проходит под грифом. Иди туда не знаю куда. И кстати, я взглянул на карту. Пятна по квесту не было, я все увеличивал и увеличивал масштаб, и только тогда оно появилось. Жила эта дриада номер два на востоке, за не сколько верст, от деревни, где я сейчас находился. Даже не ясно, какого уровня там локация. Я сам там не был, и поэтому карта отображала только до название земель. В общем, живет моя дряда в высоком тереву, так что не все так однозначно по этому квесту. К тому же появилась у меня одна замечательно гаденькая мысль, которую надо додумать. Клану я вообще ничего говорить не собирался. Не в игрушки играю, мне еще статью сдавать. И скажешь, потащат по паровозам, по всем дрядам, а в перерывах под замок будут сажать, ну и что? Ну их. А голову в старости сдам прямо сейчас. Вот, кстати, и он. Староста увидев меня, просиял и спросил. Ишь ты! Не убила тебя страховидло? Везучий ты, видать! Кому повезет, у гоблин снесет. Держи голову. Она! Осмотрев трафик, обратно сказал староста. «Точно она. Вами выполнено задание. Убить болотную тварь. Награда за задание. 250 золотых. Тысяча опыта. Так и бумажку сейчас составим. Чтобы честь по чести, суетился староста. Пиши вот. Получено 300 золотых. Давай твою бумажку. Ох и хитер ты. Так жить-то надо!» Выйдя от старосты, я заглянул еще к торговцу-полурослику. И него поторговался с ним и скинул весь хлам, накопившийся за предыдущий день. Оставил только левую клешню Бурига. Вещь прикольная, мало ли где пригодится. В принципе, больше мне тут делать было нечего. Оставался, правда, еще квест на кабанов, но мне было лень его делать. Я вызвал текст квеста, нашел кнопку отказаться и нажал ее. Ну да, не спортивно, только сыт я уже по горлу сельскими пасторалями. Меня ждет город. Там цивилизация, рыцарский орден и учитель классовых навыков. Я открыл картус, сверился с направлением и зашагал в сторону Флориджа.